А в иных домиках, закрытыми наглухо ставнями, стояла такая тишина, что еще страшнее материнского плача. Дом или вовсе опустел, или, может быть, одна старуха-мать, проводив всю семью, опустив черные руки, неподвижно сидела в горнице, не в силах уже и плакать, с железную мукою в сердце. Девушки просыпались утром под звуки дальних орудийных выстрелов, ссорились с родителями. Девушки убеждали родителей уезжать немедленно и оставить их одних. Родители говорили, что жизнь их уже прошла, а вот девушкам-комсомолкам надо уходить от греха и беды. Девушки наскоро завтракали и бежали одна к другой за новостями. И так, сбившись в стайку, как птицы, изнемогая от жары и неприкаянности, они то часами сидели в полутемной горинке у одной из подруг или под яблони в садочке, убегали в тенистую лесную балку у речки, в тайном предчувствии несчастья, какое они даже не в силах были охватить ни сердцем, ни разумом. И вот оно разразилось. «Ворошиловград уже подиздали, а нам не говорят», — резким голосом сказала маленькая широколицая девушка с остреньким носом, с блестящими, гладкими, точно приклеенными волосами, и двумя короткими и бойкими, торчащими вперед косицами. Фамилия этой девушки была Вырикова, а звали ее Зиной. Но с самого детства никто в школе не звал ее по имени, а только по фамилии. Вырикова да Вырикова. — Как ты можешь так рассуждать, Вырикова? Не говорят, значит, еще не сдали, — сказала Майя Пеглеванова, природно смуглая, как цыганка, красивая черноокая девушка, и самолюбивого поджала нижнюю полную своевольную губку. В школе до выпуска этой весной Майя была секретарем комсомольской организации, привыкла всех поправлять и всех воспитывать, и ей вообще хотелось, чтобы всегда все было правильно. «Мы давно знаем все. Что ты можешь сказать? Девочки, вы не знаете диалектики?» Сказала Вырикова, так похоже на майю, что все девушки засмеялись. Скажут нам правду, держи карман пошире. Верили, верили и веру потеряли. Говорила Вырикова, посверкивая близко сведенными глазами, как жучок рожки, воинственно топыря свои, торчащие вперед острые косицы. Наверное, опять Ростов сдали. Нам и текать некуда, а сами драпают, сказала Вырикова. Видимо, повторяя слово, которое она часто слышала. «Странно ты рассуждаешь, Вырикова!» Стараясь не повышать голос, говорила Майя. «Как можешь ты так говорить? Ведь ты же комсомолка! Ты ведь была пионер-вожатой!» «Не связывайся ты с ней!» — тихо сказала Шура Дубровина. Молчаливая девушка, постарше других, коротко остриженная по-мужски, безбровая, с диковатыми светлыми глазами, Придававшими ее лицу странное выражение. Шура Дубровина, студентка Харьковского университета, в прошлом году перед занятием Харькова немцами вернулась в Краснодон к отцу, сапожнику и шорнику. Она была годна на четыре старше остальных девушек, но всегда держалась их компанией. Она была тайно, по девичьи влюблена в Маю Пигливанову и всегда и везде ходила за Майей, как нитка за иголкой, — говорили девушки. — Не связывайся ты с ней. Кли она уж такой колпак надела, ты ее не переколпачишь, — сказала Шура Дубровина Майя. — Все лето гоняли окопы рыть. Сколько на это сил убили. — Я так месяц болела. — А кто теперь в этих окопах сидит? — не слушая Майи, — говорила маленькая Вырикова. В окопах трава растет. — Ну, разве не правда? — Тоненькая Саша, сделанным удивлением, приподняла острые плечи и, посмотрев на Вырикову, округлившимися глазами протяжно свистнула. Но видно не столько то, что говорила Вырикова, сколько общее состояние неопределенности заставляло девушек с болезненным вниманием прислушиваться к ее словам. Нет, в самом деле, ведь положение ужасное, робко взглядывая то на Вырикову, то на Майю, сказала Тони Иванихина, самая младшая из девушек, длинноногая, почти девочка с крупным носом и толстыми заправленными